Глава четвертая. «Еще секундочку, потерпите, Дмитрий», сдунув с лица русую прядь, сказала Василиса, простирая руки над моим коленом. Чешечка, разлетевшаяся едва ли не в пыль от чудовищной перегрузки во время чудодейственного пинка, пришла в движение. Раздутая нога стрельнула такой адской болью, что у меня потемнело в глазах. Но все тут же кончилось, и я, тяжело выдохнув сквозь зубы, сдержался от непечатного высказывания. «Вот теперь все на местах», — заявила Волкова, отстраняясь от меня. В ее глазах плескался голубой свет стихии, и целительница тут же покинула выделенную нам машину, чтобы пойти к другим раненым. Я проводил взглядом боярышню, машинально подмечая фигуру, которую военная униформа подчеркивала. Рядом со мной сидел только Коршунов. Остальные солдаты Романовых помогали снаружи держать периметр. Никита Викторович не покидал меня с того момента, как мои люди спустились на третий этаж лаборатории. И сейчас седой мужчина смотрел туда же, куда и я. На губах солдата Романовых блуждала улыбка. «Эх, был бы я помоложе», — заявил он, когда мы остались наедине. Я усмехнулся в ответ, потирая исцеленную конечность. Безусловно, у царского целителя дар работал куда как приятнее, к тому же совершенно безболезненно. Однако это не мешало мне признать, что Василиса Святославовна действительно заслуживает высшей оценки умений. «Седина в бороду без в ребро?» — спросил я, глядя на своего воина. «Старый конь борозды не портит», — ответил Никита Викторович. «Ты как, княжич?» «Все в полном порядке», — заверил я, слезая со скамейки и поднимаясь на ноги. «Будь это действительно так, ты бы не хмурился, как твой отец, когда слушает плохие новости», — возразил Коршунов. Я улыбнулся, обернувшись к нему. «Что, неужели так заметно?» — спросил я. «Мне всегда казалось, что я неплохо владею лицом». «Для кого-то со стороны вполне вероятно, но мы-то тебя давно знаем, как и князя», — кивнул тот. «Говори уж, Дмитрий Алексеевич, к чему нам нужно готовиться?» Снаружи нашего бронетранспортера развели кипучую деятельность пришедшие отряды царской армии. Они явились в часть практически сразу, как только мы спустились в лабораторию, но внутрь не совались до самого последнего момента. И хотя было ясно, что внутри пусто, укрепление занять все же оставалось необходимо. Под навет стены развернут свою артиллерию и начнут отсюда давить предателей, забрасывая их ракетами. «Внизу нас ждал весьма сильный и опытный одаренный», — сказал я. «Меня спасло только то, что я оказался хитрее и чуточку быстрее соображал. «Не будь у меня за плечами столько тренировок, он бы и нас положил в лаборатории, и Волковых спалил до не вспотев». Брови Коршунова сомкнулись. Сам Никита Викторович взглянул на меня остро. «И ты один сунулся, княжич», — недовольно проворчал воин. «Если бы там еще и вы оказались, я бы сто процентов погиб», — отмахнулся я в ответ. «Никита Викторович, я же не дурак. Не просто так лезу вперед всех». «У меня шансов выжить и победить куда больше, когда я работаю один». «Как скажешь, княжич, но твоему отцу я все равно в рапорте укажу, что рискуешь ты сверх меры». «Ну, главное, чтобы не княгиня. Вот уж кто не обрадуется таким отчетом, так это Ирина Руслановна. Впрочем, она и сама прекрасно осознает, что выбора-то и не было. Я ведь ни словом не солгал. Один закупорившийся одаренный такого уровня вполне мог перебить всех». «Нам пора уезжать». — сказал я вместо ответа. — Впереди еще шесть лабораторий. Коршунов поднялся на ноги и вышел наружу из бронетранспортера. — Думаешь, если они из этой все вытаскивали, в остальных оставят? — спросил Никита Викторович. — Уменимое слово, княже уже давно все почистили Никто не развязывает конфликт, когда враг может добраться до твоих секретов, просто проехав по дороге и постреляв несколько человек. — Знаю, — кивнул я, становясь рядом с ним. Но царские и без нас здесь справятся». Звуковой сигнал привлек мое внимание, и я надел новый шлем, выданный взамен оплавленного в лаборатории. «По машинам!» — распорядился голос Волкова. «Бойцы наших родов тут же прекратили все свои дела и пошли грузиться в машины. Боярин залезал в свою последним Посмотрев в мою сторону, он кивнул. Мимо меня прошла чуть уставшая Василиса. Это свой отряд я держал под щитом». Боярским бойцам досталось серьезно, и целительница постаралась на славу, выкладываясь до конца. Ни одного погибшего в нашем сумасшедшем забеге по военной части — это превосходный результат. Можно сказать, уникальный. Не участвуй в штурме Волкова, и сейчас во второй машине хорошо, если бы один целый солдат остался. Недаром целители вообще считаются привилегированными. «Едем», — распорядился Волков по связи, сбрасывая новый маршрут на карту всем. Приказано возвращаться. «Княжич?» «Согласен», — ответил я, глядя на Василису, откинувшуюся на спинку сиденья с закрытыми глазами. Наш транспорт бодро пошел вперед, следуя за ведущей машиной. В том, что нам приказано вернуться, ничего особенного не было. Никита Викторович не один такой умный. Оперативный штаб Демидова тоже наверняка уже понял, что гоняться по всему Красноярскому княжеству в поисках секретных разработок бесполезно. Внезапного захвата не вышло, и теперь уже не получится. Если и найдут какие-то концы, то это будет не наша заслуга, а еще и к «Святослав Андреевич, опознали человека в лаборатории?» – спросил я, переводя связь в приватный канал. «Опознали, Дмитрий Алексеевич», – ответил тот. «Толстой пётр двоюродный брат великого князя Хабаровского». То есть в секретных разработках замешаны все Рюриковича, решившие бросить вызов Михаилу Второму. С Дальнего Востока Толстой прилетел, чтобы устроить нам ловушку. Сжег бы лабораторию вместе с нами и подстроил все так, что никто бы и не узнал, что лаборатория давно эвакуирована. полагают таков и был план. И потому для гарантии нужен был очень сильный одаренный, которому бы мало кто смог дать бой. Обратный путь прошел в молчании. Мои люди не спешили делиться впечатлениями, не первый раз под защитой Романовых ходят. Василиса же дремала, восстанавливая силы, а я думал о сложившейся ситуации, перебирая варианты дальнейших шагов. Когда мы добрались до особняка, я собрал всех участников рейда со стороны Романовых у себя в покоях. До ужина еще оставалось немного времени, и я решил провести его с пользой. Поставив в гостиной, заполненной моими людьми, защиту от прослушивания с помощью своего дара, я сел в кресло и, кивнув солдатам, заговорил. «Сегодня вам удалось испытать разработку Волковых», — произнес я. «Это не то, что собираюсь внедрять у Романовых я, но очень похоже. Поэтому попрошу каждого написать рапорт, в котором отобразить удобство пользования и замечания. Что улучшить, что лишнее, чего не хватает. Это лично для меня». Для отца вам предстоит писать обыкновенный рапорт. Никита Викторович соберет ваши бумаги и позднее предоставит их князю Романову. Бойцы кивали принимаемое распоряжение. Пока что предлагаю высказать свои мысли по поводу использования самой брони. Выслушивая слова бойцов, я делал пометки в своем телефоне, отправляя их сразу в облако Романовых. И это помимо часов, которые также писали все наши разговоры. Доспехами рода я намеревался заняться сразу после возвращения. И царские мне в этом помогут. Всем спасибо. Подводя итоги собрания, сказал я. Ваши замечания я обязательно учту. А теперь всем приятного аппетита и, надеюсь, спокойной ночи. Когда солдаты покинули мои покои, сам я привел себя в порядок и, надев уже свою обычную одежду, спустился в столовую. Князя здесь еще не было, зато собрались бояре и другие приближенные Руслана Александровича. Ко мне никто из присутствующих не подходил и к своим разговорам не приглашал. Я же разместился в кресле в углу и, листая новости в телефоне, слушал краем уха доносящиеся до меня обрывки фраз. Обстановка на Урале плавно переходила от подчеркнутой готовности идти в бой с врагом в любой момент к уже привычной мирной жизни. В победе не просто никто не сомневался. Бояре уже всерьез делили будущую добычу. А тем временем я читал, как в Амурском княжестве внезапно оказались новые секретные разработки. Вооруженные неизвестным доселе оружием Ефремовы дали бой Хабаровскому великому княжеству и примкнувшим к нему иностранным наемникам. Последние, естественно, были заблаговременно признаны террористами, самовольно отправившимися воевать на стороне мятежников. Сигунат, похоже, отрабатывал какую-то договоренность. Хоть в победу великих князей и не верил, но людей послал. На смерть, так у самураев это нормально. Главное, что и для государя, и для его врагов Япония сохранила лицо. Вряд ли Михаил II в это поверит, разумеется, но все же. С помощью сверхмощного вооружения амурские тигры не только уничтожили передовые отряды Великого княжества Хабаровского, но и накрыли большинство воинских частей за одни сутки, убив практически половину военнослужащих Толстого. И это не считая потерь в технике и инфраструктуре, аэродромы, Заправочные станции. «Князь Демидов Руслан Александрович и княжич Демидов Кирилл Русланович!» объявил слуга, и мои родственники вошли в столовую. Дед двигался впереди, держа спину прямой, а подбородок гордо поднятым. Он благосклонно кивал гостям, кому-то успел сказать пару слов. Не замедляя шага, Руслан Александрович добрался до своего места во главе стола, и, выждав, когда все остальные встанут возле предназначенных им кресел, вновь взял слово. «Сегодняшний день прошел для нас под знаком побед на всех фронтах», объявил владыка Урала, оглядывая собравшихся. «По всему русскому царству, не только для нашей земли. И это не может не радовать. Но не будем забывать, что враг силён, многочисленнее». И одним днем война не закончится. А потому уже завтра мы начнем решительное контрнаступление захваченных сегодня плацдармов». Народ приветствовал его слова одобрительными голосами. «Кроме непосредственно участвующих на полях сражений сегодня, хватало и тех, кто занимался исключительно хозяйством и коммерцией». И на фоне военных боярских родов, четко представляющих мощь противостоящих нам Рюриковичей, слова насквозь гражданских людей звучали гораздо громче, будто это именно они вырывают победу из рук поверженного врага. Конечно, без тыла ни одна победа не куется, но такой показной энтузиазм заставлял меня внутренне морщиться. «Завтра я представлю списки», — объявил дед, когда ажиотаж поутих. Каждый род предоставит полную поддержку нашей армии. Обеспечить выполнение поставленных задач необходимо в течение суток. Вот теперь бояре не так радовались. Хотя у Демидова не забалуешь, Руслан Александрович крепко держит своих подчиненных в кулаке. Договорив, князь обвел собравшихся взглядом, внимательно рассматривая каждого, но при этом быстро, ни на ком не задерживаясь, дольше, чем на остальных. Кто-то едва заметно бледнел, Другие выпрямляли спины. После этого он опустился на свое сиденье, и гости повторили за ним. Дед взялся за ложку, и остальные последовали его примеру. Я ел молча, особо не глядя по сторонам, но обрывки разговоров за столом все же слушал. Больше никакой дележки убитого медведя не звучало. Настроение среди бояр медленно и плавно катилось от радости к унынию. Раскошеливаться никому не хотелось. Ужин шел своим чередом, и я уже окончательно расслабился. «Дмитрий», — обратился ко мне Кирилл Русланович, — «что ты скажешь о сегодняшнем дне?» Я улыбнулся ему в ответ. «Люди боярина Волкова показали себя непревзойденными бойцами», — сказал я, кивая в сторону Святослава Андреевича. «Я со своими людьми как раз перед ужином обсуждал, что мы могли бы у них перенять для усиления своего рода». Наследник Урала оскалился, как и дед, напоминая медведя, которому на огонек заглянул случайный турист. «А я полагаю, мы уже знаем, что ты у них возьмешь», — посмеялся дядя. «Завтра у тебя будет свободный день, и я уже договорился, что вы тебя проводили в нашей лаборатории». Он сделал паузу, обводя взглядом гостей. «Прошу прощения, это ведь теперь твои лаборатории», — объявил он громко, и кто-то на другом конце стола даже ложку едва не выронил. «Если князь решит, — ответил я, — что я принесу больше пользы именно там, так тому и быть. Я все же приехал в надежде на посещение лаборатории и с радостью проведу там хоть день, хоть несколько». Кирилл Русланович довольно кивнул, после чего заговорил дальше. «Волковы также обеспечат твое сопровождение, Дмитрий, — заявил он. Для нашего княжества ты слишком важен, чтобы отпускать тебя без соответствующей охраны в настолько беспокойные времена. Да и со Святославом Андреевичем ты уже сработался. Да, дядя мягко стелет. Так и слышу в его голосе хитрое змеиное шипение. Сейчас он только заманивает меня, заинтересовывает. Ведет беседу так, чтобы у меня не было шанса возразить, не теряя лица. Для нашего княжества... Еще один намек на будущее место наследника Демидовых. И сидящие за столом это слышат, подмечают. Уверен, уже завтра ко мне подойдет кто-то достаточно заинтересованный, чтобы попытаться получить некие преференции в будущем. Большая политика в миниатюре. Можно вытащить аристократа из общества, но нельзя вытащить общество из аристократа. «Это хороший выбор», — вставил слово Руслан Александрович, поднимая бокал с прозрачным соком. «К тому же Василиса Святославовна будет рядом и в случае необходимости сможет оказать помощь, как сегодня». Я кивнул, не став спорить. Волкова действительно сработала профессионально. Без ее участия я бы не факт, что смог бы сейчас ходить. У Демидовых целителей не так, чтобы много, и все они сейчас на войне. Мне пришлось бы ждать, когда до меня дойдет очередь». Иначе выглядел бы, как плаксивый мальчишка, не способный перетерпеть пару дней боли. «Ты, князь, Руслан Александрович?» склонил голову я в ответ. «И лаборатории мои на твоей земле?» Глава рода Демидовых улыбнулся, глядя на меня одобрительно. Присутствующие на ужине гости подмечали это и делали выводы. Но не только в отношении меня, разумеется. Мимо их внимания также не прошло, что князь сближает меня с Волковой. А это значит, что побороться за место моей невесты могут и другие дочери. Конечно, против князя в открытую играть не будут, но если Демидовым окажется без разницы, какую боярышню сватать за княжеча Романова, то на Урале не только Волкова есть. В общем, от интриг отдохнуть не удастся даже здесь». «Значит, так тому и быть», — довольно объявил Руслан Александрович. До самого конца ужина никаких больше серьезных тем не поднималось. А после завершения трапезы я поднялся в выделенные мне покои и, закрыв за собой дверь, отправился спать. День вышел тяжелым, и хотелось отдохнуть. Да и после ужина я чувствовал себя загнанным в ловушку зверем. Конечно, Демидов не станет давить, но подстраивать вероятности вполне. Руслан Александрович еще в первую мою встречу с Василисой сказал, что ему все равно, кто станет моей невестой. Просто Волковы больше остальных за эту возможность заплатили но это не значит, что других желающих не найдется. К тому же и самоцелительница не особо горит желанием заключать со мной помолвку, исполняя роль, которую назначил ей отец. Гости сегодня услышали позицию князя, сделают выводы, пообщаются с самой Василисой Святославовной, со мной и начнут интригу по охмурению чумазого княжеча Романова. Оказавшись в кровати, я взял в руки телефон и, набрав номер матушки, стал слушать гудки. Княгиня Романова не ответила ни на первый звонок, ни на третий. Это заставляло меня напрягаться. Мало ли, что там произошло в Москве. Решив проверить, я листал новости, отмечая, что войска великого князя Киевского вступили в бой с мятежниками на юго-западе столицы. Подробностей не было, но, судя по нескольким фотографиям, схватка шла очень жесткая. А я здесь и ничем помочь не могу. Будьте вы прокляты, чертовы Рюриковичи! Я не успокоюсь, пока не сдохнет последний предатель».